Часть четырнадцатая. Почему вы, Демуи, да говорите мне об этом, еще не сказав, когда я получу ответ ваших вождей? Потому, Ваше Высочество, что спрашивая, когда вы получите ответ, вы одновременно спрашиваете о месте, где находятся наши вожди. Ведь если я скажу вам, сегодня вечером вы будете знать, что они в Париже и что они скрываются. С этими словами Дамуи недоверчиво стремил свой пронизывающий взгляд в бегающие лживые глаза молодого человека. «Вижу, вижу, господин Дамуи, ваши подозрения все еще не рассеялись», — заметил герцог. «Но для первого раза я и не имею права требовать от вас полного доверия. Позже вы лучше узнаете меня. Мы будем связаны общностью наших интересов. И таким образом ваше недоверие будет побеждено».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 Ваше Высочество, по-моему, прийти в Лувр еще раз было бы с моей стороны неосторожно. Почему? Потому что если вы меня узнали, то ведь и у других глаза могут оказаться такими же зоркими, как у вашего Высочества, и меня узнают. Но я все-таки приду в Лувр, если вы, ваше Высочество, согласитесь дать мне то, о чем я вас попрошу, а именно охранную грамоту».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 Таким образом, мои личные интересы будут служить вам защитой с той минуты, как я скомпрометирую себя с ношениями, с вождями вашей партии. Подобно тому, как и сейчас я компрометирую себя, разговаривая с вами, свободной в своих действиях, сильной своей неразгаданностью, пока я не проницаем. Я отвечаю вам за все, не забывайте этого. Итак... Вновь призовите ваше мужество и, полагаясь на мое слово, смело идите на то, на что вы шли, не заручившись словом моего зятя. И сегодня же вечером приходите в Лувр. Но как я приду сюда? Я не могу рисковать, разгуливая по Лувру в этом костюме. Он хорош в подъезде да во дворе, а мой собственный костюм еще опаснее. Здесь меня все знают, а он нисколько не изменяет мою внешности «Сейчас соображу», — сказал герцог. «Постойте, постойте, по-моему...» «Ага, нашел!» Герцог откинул взглядом комнату, и глаза его остановились на парадном костюме ламоле, разложенным на постели, где лежали и великолепный, шитый золотом вишневый плащ, который мы уже упоминали, и берет с белым пером, с бордюром из серебряных и золотых маргариток, и, наконец, атласный серый золотом камзол. Видите этот плащ, перо камзол, спросил герцог. Это костюм одного из моих дворян, господина де ла -Моля. Это щеголь высокого полета. Его костюм произвел при дворе фурор, и ла узнают в нем за сто шагов. Я дам вам адрес его портного. Заплатите ему двойную цену, и к вечеру он соштет вам такой же. Запомните имя? Де ла -моль. Едва герцог Алансонский успел дать этот совет, как в коридоре послышались шаги, приближавшиеся к двери. И вслед за тем в замочной скважине повернулся ключ. «Эй, кто там?» — крикнул герцог, бросаясь к двери и сдвигая задвижку. «Странный вопрос, чертовери!» — отвечал голос из-за двери. «Сами-то вы кто?» «Забавно, право. Прихожу к себе домой, а меня спрашивают, кто там». «Это вы, господин де Ламоль? «Конечно, я! А вот кто вы?» Пока Ламоль выражал свое изумление по поводу того, что его комната оказалась занята, и пытался узнать, кто этот новый его сожитель, герцог Лансонский, одной рукой придерживая задвижку, а другой, прикрывая замочную скважину, быстро повернулся к Демуи. «Вы знакомы с Ламолем?» — спросил он. «Нет, ваше высочество, и он вас не знает». Думаю, что нет. Тогда все благополучно. Но на всякий случай сделайте вид, что смотрите в окно». Демуи повиновался без возражений. Ламоль начинал выходить из терпения, изо всех сил барабанил в дверь. Герцог Алансонский бросил на Демуи последний взгляд и, убедившись, что тот стоит спиной, творил дверь. «Ваше высочество, герцог!» – воскликнул Ламоль от уземления, делая шаг назад. «Простите, простите, ваше высочество!» — Пустяки, сударь, мне понадобилась ваша комната, чтобы принять одного человека. — Пожалуйста, ваше высочество, пожалуйста, но умоляю вас, позвольте мне взять с постели мой плащ и шляпу. Другой плащ и другую шляпу потерял ночью на Гревской набережной. Там на меня напали вору. — В самом деле, сударь, вид у вас неважный, — с улыбкой сказал герцог, отдавая ламулю требуемые вещи. Видно, вы имели дело с напористыми молодцами. Как мы уже сказали, герцог отдал ламулю плащ и берет. Молодой человек поклонился и пошел переодеваться в переднюю, немало не задумываясь над тем, что делал герцог в его комнате. Так уж повелось в Лувре, что комнаты дворян, составлявших свиту принцев, служили принцем своего рода гостинами, где назначались всевозможные приемы. Дамуи подошел к герцогу, и оба, прислушиваясь, стали дожидаться, когда Ламоль закончит свои дела и уйдет. Но Ламоль сам вывел их из затруднения Переодевшись, он подошел к двери и спросил. «Простите, ваше высочество, вам не попадался граф нас «Нет, граф, хотя сегодня утром было его дежурство». «Значит, его убили», — подумал Ламоль и удалился. Герцог прислушался к постепенно затихавшим шагам Ламоля. Затем отворил дверь и, увлекая за собой Дамуи, сказал, «Смотрите хорошенько, вон он идет, и постарайтесь перенять его неподражаемые манеры. Буду стараться изо всех сил», — отвечал Дамуи, — «но, к сожалению, я не дамский угодник, я солдат. Как бы то ни было, около полуночи я жду вас в этом коридоре. Если комната моих дворян будет свободна, я приму вас там, если нет, найдем другую». Хорошо, Ваше Высочество. И так до ночи, до двенадцати часов. До двенадцати часов. Да, кстати, дай ему им. При ходьбе сильно размахивайте правой рукой. Это очень характерно для господина Даламоля. Глава 6 Улица Тизон и улица Клош-Персе.